Глава шестнадцатая «Так любой накопитель можно зарядить в родовом хранилище», — с недоумением ответил на мой вопрос Аргус. Мы встретились с ним буквально через пару минут, и я сходу задал вопрос, как можно зарядить накопитель десятого ранга. «Это как?» — не понял я. «Закидываешь пустын накопитель в хранилище», — слегка улыбнулся Аргус. «И ждёшь. Долго ждёшь. Пару лет в идеале. Ну или тут от ранга камня зависит, я не уточнял. Но по итогу из родового хранилища можно достать полностью заряженный накопитель. А главное, это будет совершенно нейтральная сила. Она подойдет кому угодно. Интересное свойство хранилищ. И очень практичное. На войне, конечно, его не применишь, слишком долгая зарядка. Но как резерв для отражения первого внезапного удара отлично. Надо будет закинуть пару ящиков камней в свое родовое хранилище. Пригодится. Не знал, благодарю, склонил голову я. Аргус лишь небрежно кивнул в ответ. «Только у Пангетсу нет родового хранилища», — напомнил я. «Такую услугу ему мог оказать кто угодно», — отмахнулся Аргус. «Накопитель даже десятого ранга — не та игрушка, ради присвоения которой стоило бы ссориться с непризнанными великими, так что Пангетсу ничем не рисковал». «Но вряд ли он хранил свой накопитель у кого-то из чужих просто так», — покачал головой я. «Пару лет, говоришь?» — Пангетсу свою вспыльчивость знает, — хмыкнул Аргус. — Не удивлюсь, если у него целый ящик высокоранговых накопителей припрятан на такие случаи. — Предусмотрительный, — ухмыльнулся я в ответ. — Ну а как ты хотел? — насмешливо улыбнулся Аргус. — Дураки в среде аристократов не выживают. — Это уж точно. Сожрут и не поморщатся, как молодого главу клана Тикту сожрали. — А к тебе, Пангетсу, ещё не приходил? — поинтересовался я. — Зачем? За родовым хранилищем. В своё время, пока я не был зол на Пангетсу, я попросил Аргуса не продавать ему древние объекты. И друг мне это пообещал. Пангетсу были и до сих пор оставались единственным кланом среди великих и непризнанных великих, у которых не было ни одного родового хранилища. Сейчас, когда отношения с Пангетсу выровнялись, я не видел смысла и дальше портить им жизнь. Понятно, что даже несмотря на принятый дар, ко мне за хранилищем Пангетсу не придёт. Это было бы слишком нагло. А вот к Аргусу он вполне может подойти. «Нет, не приходил», — покачал головой Аргус. «А что, ты правда его простил?» Я неопределенно покачал головой. «Скажем так, мне больше нет до него дела», — ответил я. «Я понял, сдеру с него три шкуры, если явится», — ухмыльнулся Аргус. «Отличный вариант», — улыбнулся я. «Спасибо». «Не за что». «Раджат-джи!» — тепло улыбнулся мне глава клана Дамаяти. «Дамаяти-джи!» — такой же искренней улыбкой ответил я. «Очень рад, что так быстро вас встретил», — сказал Дамаяти. «А то неудобно с этой ношей таскаться». Он демонстративно помахал в воздухе довольно увесистой папкой, которую держал в руках. Дар Пангетсу я уже отдал слугам, чтобы отнесли в мою машину. «Чую, придется еще разок их туда послать». — Махападма подал хороший пример, — продолжил Домояди. — Мы тоже проверили свой родовой объект. И знаете, что обнаружили? — Догадываюсь. Своими руками, как ни крути, восстанавливал производство на древних объектах. Вот только я до сих пор понятия не имею, как это самое восстановление проявилось внешне. — Что? — с любопытством уточнил я. — На центральном постаменте началось формирование чего-то. Слегка улыбнулся Дамаяти. «Пока непонятно, что там конкретно, просто сгусток силы и энергетический фон зашкаливает. Даже сильным магам тяжело находиться рядом. Но уже понятно, что это ваших рук дело. Ведь ваших?» «Не только», — покачал глава я. «Там все чужаки руку приложили». «Ничего не знаю», — решительно отмахнулся домаяти «Вы их лидер, значит, и ответственность на вас. И в хорошем смысле, и в плохом». «Как скажете, домаяти Джи», — усмехнулся я. «Может, насчёт плохого смысла я и поспорил бы, но кто ж от подарков-то отказывается?» «Прошу принять благодарность от клана Дамаяти, Раджаджи», — склонил голову он и протянул мне папку. «Благодарю, Дамаяти, Джи», — кивнул я и взял папку. Было безумно любопытно туда заглянуть, но на приёме, да ещё и в присутствии дарителям, это было бы крайне невежливо. «Придётся потерпеть до дома» не скажу расхохотался дааяти глядя на мое выражение лица злое вы домаяти джей показательно вздохнул я а вы нет раджаджи хмыкнул он мне в отличие от вас мучиться любопытством предстоит еще долго как бы не годами или вы знаете что конкретно появится на нашем объекте знаю улыбнулся я и передразнил его но не скажу раджаджи возмутился домаяятти — Что, прямо здесь сказать? — я кинул выразительным взглядом остальных гостей. — Нет, не здесь, — признал Домояти. — Ну, тогда будем мучиться вместе. До завтра. — Я позвоню вам с утра. — благодарно кивнул Домояти. Договорились. — Скажи, отец, — произнес младший сын главы клана Даяниш. — Раджат что, намеренно Слабаков свой клан собирает? — Глава клана проследил за взглядом сына и увидел главу рода Адхара, который беседовал с Алару. Новый род в новом великом клане не был таким уж событием. Всем было понятно, что Раджат будет расширяться. Несмотря на громкий титул, сам клан еще в стадии становления, и ему самое время набирать массу. Однако выбор Адхара действительно был спорным. — А кого им приглашать к себе? — усмехнулся глава клана Дейниш. — Не спели. «Самый могущественный свободный род в стране не пошёл бы в клан. Даже в великий. Собственно, Дэниэш звали к себе не спели пару столетий назад, но те отказались. Для таких мастодонтов выгода от клана призрачна. Они сами по себе твёрдо стоят на ногах». «Гхармотары же к ним пошли», — возразил сын. «Причём тогда, когда Раджат ещё и двухзвёздным кланом не был». «Не удивлюсь, если Дхармутары были настоящими инициаторами создания клана Раджат», — хмыкнул старший Дейниш. «Правда?» «Я не знаю, сын», — покачал головой глава клана Дейниш. «Это только мое предположение. Но ты сам посмотри, кто у Раджат в клане. Это сейчас он сам хоть что-то начал собой представлять. И во многом за счет того, что он чужак. А остальные роды в его клане, как бы помягче сказать. «Слабаки», — бросил его сын. «Жёстко, но, по сути, верно», — слегка улыбнулся старший Дейниш. «Однако все они перспективны. Одно наличие перерожденного древнего мага в роду делает этот желанным гостем в любом клане». «И ты бы принял к нам тех же махини?» — поинтересовался сын. «Безусловно», — кивнул глава клана Дейниш. «Так, может, и лапанье возьмёшь?» — насмешливо улыбнулся сын. Глава клана неопределённо покачал головой. Разведка у великого клана свой хлеб ела не зря, и о том, что последний свободный чужак вновь живет в городе, а не на родовых землях Раджат, ему доложили еще декаду назад. Однако деньги Лапанья зарабатывал, по-прежнему что-то делая для Раджат. И этот факт не позволял главе клана Дейонеж сделать однозначные выводы. Кто знает, действительно ли поссорились о Раджат с Лапаньях, Или просто завершилось дело, которое требовало присутствия лопания в особняке Раджат. За лопание половина великих кланов готова была передраться между собой на всех и сдерживала возможная реакция Раджат и Сидхарт. Чужаки уже показали, что легко вписываются за своих, и им плевать на масштаб возможных неприятностей. Те, кто были тому прекрасным примером. Глава клана Дейонеш не сомневался, что в худшем случае Против счастливчика за получившего лопания пойдут не только Ситхард и Раджат, но и все, кому не повезло. Таких врагов и войны против остальных великих даже чужак не стоил. Более мелкие кланы и вовсе не разевали рот на лопания. Не по ним добыча. Пересекать дорогу великим никто в своем уме не станет. «Я уже сделал ему предложение о вступлении в наш клан», — сообщил старший Дэниш. И уверен, таких предложений у Лапания несколько. И он до сих пор сам по себе удивился сын. «Ему не шестнадцать лет, чтобы в омут с головой кидаться», — фыркнул глава клана. «Да и об истории Диотали он наверняка в курсе. Пока он под прицелом массы взглядов, он считает в безопасности. А как только войдет в любой клан, за него уже никто не вступится». «Как не вступится?» — не понял сын. «За Диотали вступились же?» Он не был в клане, покачал головой старший Дайниш. Его сын неопределённо покачал головой. История с Диотали, как ни крути, получилась некрасивой. И дело не в тикту, а в поведении самого Диотали. Казалось бы, вассал — это куда более близкий и личный статус, чем член клана. Из клана можно выйти, а отказаться от вассалитета практически нереально. По крайней мере, без ущерба для своей репутации. Диотали достаточно было сказать, что его все устраивает у Тикту, чтобы обезоружить Раджат и Сидхарт. Против воли аристократа даже якобы ради его же блага никто не пойдет. Но Диотали промолчал, и сейчас он стал вассалом Сидхарта. Более того, он ни до, ни после не появился ни на одном приеме, и его практически никто в обществе в глаза не видел. Он не обозначил свою позицию, он всего лишь мелькнул в отчетах и скрылся в недрах чужой родовой резиденции. Снова. После этого в глазах общества Диотали фактически перестал быть самостоятельной фигурой. Его стали воспринимать своего рода трофеем, за который Тикту бились Сараджат и слопание С Лапани дело обстояло иначе. Этот человек был на виду, и даже несмотря на явную приверженность Раджат, впечатления пешки он не производил. Он нормальный взрослый аристократ, будущий глава рода, с которым так или иначе придется считаться всем. Такой просто не примет чужое заступничество после того, как вступит в клан. Но и с решением Лапани не торопился, надавить на него нельзя. В противном случае как раз вмешательство Раджат и Ситхарт сыграет свою роль. И такую помощь Лапани не просто примет, а еще и сам наверняка ее попросит. «Неужели нам нечего ему предложить?» — с недоумением спросил сын. «Есть, конечно». Слегка улыбнулся глава клана дэниш «И мы сделаем все возможное, чтобы в нашем клане появился древний маг». Когда ко мне направилась Рибира Мехта, я даже улыбнулся. Давно не общался с ней. Она даже на приемах стала реже появляться в последнее время. А между тем она была среди тех аристократов, которых я был рад видеть. Я прекрасно помнил, как приятно было с ней сотрудничать даже в те времена, когда я был фактически никем. «Госпожа Мехта», — приветственно кивнул я. «Господин Раджат», — улыбнулась в ответ она. «Поздравляю». Я вопросительно приподнял брови. «Победить великий клан за два дня — это редкая и достойная история и деяния», — пояснила она. «Я был не один», — напомнил я. — Это не отменяет ваших заслуг, — покачала голова она. — Всей вашей коалиции. — Благодарю, — улыбнулся я. — Позвольте задать вам нескромный вопрос, господин Раджат. — Конечно, — кивнул я. — Уверена, сейчас всех очень интересуют древние маги, — издалека начала Рибира Мехта. Но мало кто осмелится вот так прямо спросить. — Скажите, у вас есть какие-то планы на господина Лапанья? Или он свободен, и мы можем зазывать его к нам в клан? — Вот уж действительно мало кто решится спросить так в лоб. Впрочем, именно за это я в своё время оценил ректора Академии Магии. Она не юлила и не намекала, что могла всегда говорила прямо. «Его переезд навёл вас на эти мысли», — уточнил я. «И не только меня», — кивнула Рибира Мехта. К нашему разговору уже прислушивались практически все окружающие, и многие даже не скрывали этого. Я только сейчас понял, как это выглядело в глазах аристократов. Лопани не скрывал, что я сделал ему предложение о вступлении в мой клан. И хотя ответа он не дал, он переехал в мою родовую резиденцию. По сути, он стал моим человеком, и аристократы уже было разочаровано отвернулись, но тут вдруг Лопани вновь вернулся в город. Что они должны были подумать? Что мы поссорились? И это был предельно логичный вывод, я ведь с тех пор с ним ни разу не встретился. Да, была война с Тикту, мне было несколько недолопания. К тому же, ему-то я обещал пригласить на разговор и однозначно сдержу своё слово, но окружающие этого не знали. Бедный чужак, его там ещё на клочки не порвали, заманивая в другие кланы. «Я предложил Баджи вступить в мой клан», — ответил я, «и своё предложение я не отзывал, если вас интересует именно это». «Благодарю, господин Раджат!» — склонила голову Рибира Мехта. «Да, меня интересовало именно это!» «Отступите!» — с лёгкой улыбкой поинтересовался я. «Учту!» — отразила мою улыбку Рибира Мехта. «Не отступит, — понял я, — и остальные великие не отступят». Разумеется, после нашей войны с Тикту из-за чужака никто не посмеет откровенно давить на Лапанья. Тем более, что сейчас я прямым текстом подтвердил хорошее отношения между нами. Но сделать предложение, которое соблазнит Лапанья, они вполне могут. Когда великим кланам очень надо, они умеют быть щедрыми. Если я хочу заполучить Лапанья в свой клан, пора шевелиться.